Глава 34. Окончание. Согласятся ли со мной, что, перерабатывая такие новости, можно похудеть на 14 фунтов? Я наверняка не растерял бы их, если бы не верил в выводы кридвисовских сборищ и был убежден, что эти господа болтают вздор. Но дело обстояло отнюдь не так. Я ни на секунду не скрывал от себя что они с недюженной чуткостью прислушиваются к пульсу времени и прорицают будущее по показаниям этого пульса. Только повторяю, я был бы им бесконечно признателен и сбросил бы, возможно, не 14 фунтов, а всего 7, если бы они сами чуть больше страшились своих умозаключений и противопоставляли бы им хоть какую-нибудь нравственную критику. Они могли бы сказать, «К несчастью, похоже, что события разворачиваются так-то и так -то. Следовательно, нужно вмешаться, предостеречь от надвигающегося, сделать все, что в твоих силах, чтобы его предотвратить». А они, напротив, говорили другое. «Это придет...» «Это придет, а когда это настанет, мы не ударим лицом в грязь. Это интересно, даже прекрасно, просто потому, что это грядущее, и познать его уже достаточный подвиг и удовольствие, не наше дело этому препятствовать». Так мысленно говорили ученые. Но насчет радости познания они лгали. Они сочувствовали тому, что познавали, И чего бы, наверное, вообще не познали без такого сочувствия. Вот в чем была штука. И отсюда, от досады и треволнений, мое похудание. И однако все же, все, что я говорю, неверно. Из-за одних только посещений по долгу совести Кридвисовского кружка и требований, которые я таким образом добровольно к себе предъявлял, я не потерял бы ни четырнадцати фунтов, ни даже семи. Ни в коем случае не задели бы меня так заживое эти словопрения за круглым столом Кридвиса, не явись они холодно интеллектуальным комментарием к одному горячему переживанию, связанному с искусством и дружбой. Я хочу сказать с рождением близкого мне опуса, близкого благодаря своему Создателю, но безотносительно близкого — О, нет, слишком многое отпугивало меня от него и отчуждало опуса, который с лихорадочной быстротой одиноко возникал в том сельском, да более родном углу, из которого услышанное у Кридвиса находилось в своеобразном духовном соответствии. Разве там, за круглым столом, Не была поставлена на повестку дня критика традиций как результат разрушения насущных ценностей, считавшихся долгое время незыблемыми. Разве там не было, членораздельно сказано, не помню кем, Брейзахером, Унруэ, Хольдшуэром, что эта критика непременно должна обернуться против прежних форм и жанров искусства, например, против эстетического театра, существовавшего в буржуазном обиходе и считавшегося необходимым компонентом образования. И вот на моих глазах происходила смена драматической формы эпической. Музыкальная драма превращалась в ораторию, оперная драма — в оперную кантату, причем пафосом, основой этой метаморфозы была концепция, весьма точно совпадавшая с неблагоприятными прогнозами моих собеседников на Марциус-Штрассе относительно положения индивидуума и всякого индивидуализма в нынешнем мире. То есть концепция, уже не интересующаяся психологией, и настаивающее на объективном, на языке, который выразил бы абсолютное, связывающее и обязывающее, а, следовательно, предпочел бы наложить на себя благочестивые вериги до классических форм. Как часто, напряженно наблюдая за работой Адриана, вспоминал я о запечатлевшемся нам еще в юности со слов разговорчивого заики его учителя, противоречие между гармонической субъективностью и полифонической объективностью. Путь вокруг шара, о котором шла речь в мучительно умных беседах у Кридвиса, путь, где регресс и прогресс, старое и новое, прошлое и будущее сливаются воедино, Он был здесь осуществлен, исполненным новизны возвратом к далекому прошлому подлинного многоголосья, более далекому, чем уже гармоническое искусство Баха и Генделя. У меня хранится письмо, посланное мне в то время Адрианом из Пфейферинга во Фрейзинг в разгар работы над хвалебной песнью несметной силы всех язычников и народов пред Амвоном и Агнцем. Смотри седьмой лист Дюрера. Письмо, требующее моего приезда и подписанное Перотинус Магнус. Перотинус Магнус, то есть Перотен Легран, великий Перотен, около 1160-1220 французский композитор, один из родоначальников искусства контрапункта. Многозначительная шутка, игривое самовысмеивающее уподобление, ибо этот перутин был в XII веке главным церковным музыкантом Нотр-Дам и знатоком певческого ремесла, способствовавшим своими композиторскими установками развитию молодого искусства полифонии. Эта шутливая подпись сразу напомнила мне такую же шутку Рихарда Вагнера, который в период Парсифаля прибавил в конце одного письма к своей фамилии титул «Главный церковный советник». Вагнер имел в виду ярко выраженный религиозный характер в своей последней музыкальной драме «Парсифаль». Для нехудожника довольно любопытен вопрос, насколько серьезно относится художник к тому, что должно быть для него важнейшей, серьезнейшей проблемой, и на вид таковой представляется. Насколько серьезно это для него самого, и какова тут доля баловства, притворства, высокого комедианства? Если данный вопрос неправомерен, то как же мог корифей музыкального театра, творя свое освещенное величайшей торжественностью произведение, дать себе такое насмешливое прозвище? Подпись Адриана навела меня на очень сходные размышления. Более того, мои вопросы, тревоги, опасения шли еще дальше, и в глубине души у меня таилась неуверенность в законности его дела, в дозволительности погружаться современному человеку в ту сферу и освежать ее крайними, и изощреннейшими средствами. Короче, то было полное любви и страх подозрения в истецстве подвергшая мучительнейшим сомнениям слова моего друга о том, что противоположностью буржуазной культуры, ее сменой, является не варварство, а коллектив.